«Как моей малютке», — добавила она мысленно. «Мне очень жаль», — печально сказала Сара, обращаясь к Сету. «Ей действительно было очень жаль эту женщину, которую она почти не знала. Марта никогда больше не приласкает свою дочь, не увидит ее взрослой и никогда больше не вернется в Агаю. «Мама умерла?» Глазёнки у Ханны стали большими-большими, в них задрожали крупные слёзы. Ещё несколько мгновений она смотрела то на Сару, то на отца, а потом вдруг зарыдала, горько и безутешно. «Надо сообщить капитану», — негромко проговорила Сара, прижимая голову девочки к груди. «Ступайте, Сет, скажите ему, а я одену Ханну и выведу её на палубу. Там ей сразу станет легче». Так оно и оказалось. В конце концов, Сара увела Ханну в свою каюту и уложила спать, а сама пошла к Сету. Он сказал ей, что капитан предложил перенести тело в его каюту, которая была достаточно большой, чтобы там можно было бы обмыть и одеть покойницу подобающим образом. Похороны по морскому обычаю должны были состояться завтра, в полдень, и Сара понимала, почему, но и слышать об этом не хотела. Мысль о том, что Марту зашьют в мешок и бросят в море, представлялась ему кощунственной. К тому же только он один знал, как сильно у жена тосковала по их ферме в Огайо, и он хотел похоронить ее там. Но Сара понимала, что они вряд ли довезут тело до Бостона. Тем не менее, она снова пошла с ним к капитану, и Маккормик без обиняков объяснил им, что выбора у них нет. «На судне нет ледника», — сказал он так что тело хранить негде. К тому же мертвец на корабле — плохая примета. Нам придется похоронить ее в море». Сара посмотрела на капитана, и он чуть заметно кивнул. В том, что случилось, для него не было ничего неожиданного или особенного. Редкий рейс обходился без того, чтобы не погиб никто из команды или из пассажиров. Кто-то умирал от болезни, Кто-то погибал в результате несчастного случая, кого-то смывало за борт штормовой волной. Да мало ли что могло произойти в таком долгом и трудном путешествии. Всего несколько дней назад Макормик потерял двух матросов, которых унесло в море. Их оплакивали, но никто не видел в этом ничего исключительного или из ряда вон выходящего. Каждый мореход знал, что разбушевавшаяся стихия может поглотить его в любой момент. Именно поэтому никто не стал устраивать погибшим пышных поминок. Ввиду отсутствия тел, капитан ограничился тем, что прочел за ужином за упокойную молитву, выдал экипажу дополнительную порцию рома, да и опечатал личные вещи умерших, для того чтобы передать родственникам, если таковые отыщутся. В тот же день двое моряков перенесли тело Марта в капитанскую каюту, и после того, как Сара сделала все необходимое завернули его в кусок просмоленной парусины, который они принесли специально для этой цели. Внутрь этого импровизированного сауна они положили груз, несколько звеньев старой якорной цепи, после чего один из матросов в несколько стежков прихватил парусину крепкой суровой ниткой. На следующие сутки, ровно в полдень, завернутое в парусину тело, вынесли из капитанской каюты и положили на широкую длинную доску, один конец которой свешивался за борт. Маккормик прочел над Мартой короткую молитву, после чего обряд похорон продолжил священник-миссионер. Он пропел несколько псалмов и произнес прочувствованную речь о почившей Марте Джорджен, хотя и он, и все присутствующие едва знали ее.